1. Стеклянные башни в центре горели белыми искрами, отражая заходящее солнце. Но здесь, на узких окраинных улочках, всегда царила тень. Город назывался Пуданг, ничего особенного. Пыльные витрины, да редкие резные балкончики. Трава пробивается сквозь трещины в тротуарных плитах. Река Лума берёт начало в горах острова Савор, в самом его центре. Она рассекает город на две неравные части. Окружающие город территории называют по-разному: зона свободного огня, страна дикорей, территория ингейцев или даже страна чудес. Последнее означает, что здесь возможно всё. Где ещё можно купить достоверную информацию за чёрствую лепёшку? Всего за ящик дешёвого пойла приобрести в собственность живую душу, убить типа, который невежливо отозвался о твоей подруге на вечер. Жара постепенно спадала. Ветерок из тенистых переулков освежал вспотевшее лицо. Сидя за столиком у уличной забегаловки, Генрик потягивал пиво и наблюдал за домом номер 5, где вскоре должен остановиться армейский бронеавтомобиль. Убить человека легко. Он не видел в этом ничего предосудительного. Ещё одно задание, только и всего. Смерть в стране Дикарей является настолько обыденная, что не стоит даже сплетям. Провожая Генрика на повышение, товарищи егеря из егирейской команды Лихтенау Ескренне ему завидовали. Больше не будет нужды пить воду из болота, спать в грязи под струями ливня, сутками лежать в засаде среди едитых насекомых или обучать тупоголовых туземцев, убивать себе подобных в обмен на простейшие армейские рационы. Его цель важная шишка, Ольденбургский старший офицер, оберст. Старшие офицеры Рейхсвера неизменно присутствовали в качестве наблюдателей во всех штабах миротворческих сил. Таким образом, Ольденбург обозначал своё стремление к миру на Симанга и своё участие в усилиях по его поддержанию. То, что оберст служил той же стороне, что и исполнитель, ничего не меняло. Хендрик ненавидел с этих господ в погонах не чуть не меньше, чем партизанских лидеров или содержателей притонов, предлагающих посетителям живой товар с душком, в то время как его товарищи, ведущие скотское существование в джунглях, не доживали и до 30. Такие вот ваяки наслаждались экзотической кухней, ночевали в гостиницах с кондиционированным воздухом и с удовольствием лакомились чёрным мясом на выбор. А вся их служба заключалась в регулярном составлении отчётов. Он был настоящим педантом, этот оргерст, одним из чудаков, что сделал пунктуальность смыслом жизни. 3 раза в неделю, строго по расписанию, он посещал свою пассию, девушку по имени Клеменсия, проститутку довольно высокого разряда, только для господ офицер. Оберст. Ха! Да он расстрелял бы и самого гросс-герцога Карла, поступи такое распоряжение. Его самого, всю его многочисленную родню и дворцовую прислугу, включая детей и случайных свидетелей. Чего-чего, а верно подданничество, в Хенрике не осталось с детства. С той поры, как он очутился в государственной военной школе для детей-сирот. За спиной громко заспорили двое чернокожих парней, решая, кому из них платить за выпитое. Официантка внимательно наблюдала за ссорой. готовая вцепиться в пьяниц, если им вздумается удрать, не рассчитавшись. Паря выхлопом, проползла уродливая полицейская машина с измятыми крыльями. Вся в лоскутах из-за наваренных на дверце стальных листов. Патрульный скосил глаза на шум, и Хенрику пришлось уткнуться в стакан, скрывая лицо. Официантка наверняка запомнит его. Пустяк. Один из бесчисленных забулдык, накачивающийся дешевым пойлом. Бодицкая рожа. Беда в том, что его лицо легко отличить от других. Безобразный рубец начинался на лбу, пересекал бровь и заканчивался на щеке, след от осколка мины. Кровь тогда ослепила его, и он боялся, что потерял глаз, но оказалось, что осколок прошёл по касательной и не задел важных лицевых мышц. Навсегда наградив Генрика колоритной внешностью, кому-то в штабе корпуса в голову пришла мысль, что в человека с такой вызывающей физиономией никто не заподозрит наёмного убийцу. Наёмный убийца с пложкой миллионы, люди с невырачными лицами, такие, что сливаются с толпой в любой стране мира. Видно по этому, он и избежал пластической операции. Прав был тут умник или нет, не ему судить. Но то, что Хенрик до сих пор жив, он относил только на счёт своей удачливости. Но одно дело официантка и совсем другое камера полицейского патруля. Не дожидаясь, пока полицейские решат вмешаться в разгорающийся спор, он бросил на столик смятую бумажку и побрёл вниз по улице, смогуй ничем не отличающийся от окружающих. в просторных шортах и белой рубахе с короткими рукавами. Руки пустые, никакого чемоданчика, никакого оружия на теле. Его просто некуда спрятать под лёгкой одеждой. Заряженный револьвер ждал его на месте операции. Редкие прохожие торопились по своим делам, на него никто не обращал внимания. За перекрёстком он повернул направо, слыша, как за спиной нарастает звук мотора. Оберт был пунктуален, и пошёл в подъезд соседнего здания. Полутёмная лестница, пахнущая застарелой мочой, со стенами из рисованных похапщины, подвязливые крики семейного скандала и звуки увертюры из мыльной оперы. Он неслышно поднялся на второй этаж, проверил, не повреждён ли волосок на замочной скважине, и быстро прикрёл за собой две стрекоза, мобильный модуль наблюдения и корректировки, вибрируя радужными крылышками, уселась ему на плечо. «Хорошая девочка», – прошептал он, осторожно укладывая искусственное насекомое в карман. В квартире было тихо, лишь падали капли из ржавого крана на кухне. Под этот метроном Хенрик проскользнул в ванную и оттуда сквозь поролон в стене в соседнее помещение. Квартиры-близнецы, продавленные кровати, лохмоть и обоев, дешевая мебель из пластика, вытертый паркет из искусственного дерева, одинаковый запах затвости, прокисшего сигаретного дыма и немытой посуды. Порчища насекомых, не обращающих на человека ни малейшего внимания, занятых делёжкой территории, продолжением рода, добыванием пищи из завалов гнилых об</thead> вокруг не работающих утилизаторов. В одном доме могут соседствовать такие вот заброшенные обиталища и вполне пристойные апартаменты для посещения гостей. Генрик снял обе квартиры 2 дня назад с интервалом в сутки через подставных лиц. Недостатка в мутных личностях, у которых вечный вопрос, что делать, давным-давно вытеснен более прозаичным, где взять в Пуданге не было. Протягивая типу с бегающими глазками двойную порцию краломена, от которого бедолага загнется к завтрашнему утру, Хенрик не испытывал ни малейшего чувства вины, так же, как не испытывал ее, наступив на недостаточно шустрого таракана. Он подоспел к двери как раз вовремя. По лестнице топали ботинки охраны. Экран дверного глазка высветил ожидаемую картину. Высокий человек в сопровождении двух вооружённых карабинами солдат миротворцев. Шаги удалились вверх. Хлопнула дверь, и вот снова топот. Один из сопровождающих направился вниз, второй поднимается по пролётам выше. Проклиная похотливого козла, бедняк будет скучать на ступенях перед тесной площадкой, откуда видна входная дверь, и присоединится к оберсту, когда тот попрощается с девушкой и начнёт спускаться. В это время Генрик неслышно выгиб и продрявит башку довольному собой санцу. Стоя в ожидании решающего момента, он с усмешкой думал о перивратностях жизни. Проститутку, визит которой станет для оберста последним в жизни, зовут Климентия, Милосердие. Вспомнит ли он о ней в тот миг, когда его голова разлетится на несколько кусков? Вспомнит ли о Милосердии вообще? Ха, вспомнил ли кто-нибудь в огромном Ольденбурге? Обществе равных возможностей и милосердия. Когда я раз навещающего и отбивающегося к Генрику в волокливни из поленницы, навсегда увозя из опустевшего дома. Он услышал, как открылась дверь. Должно быть, сейчас Клеменсия целует клиентов в прихожей. Хлопок двери закрылись. Чёткий щелчок замка. Шаг второй пара. Генрик осторожно толкнул створку. Самая большая трудность в таких операций способ исполнения. Нельзя использовать богатейший арсенал бесшумных средств убийства. которыми он научился владеть в обществе. Чаще всего приходится имитировать несчастный случай или подделываться под грубую работу какой-нибудь из местных боевых групп. Вот как сейчас. В этом задании это решающее условие. Он надел большие зеркальные очки в пол лица, бесшумно пересёк площадку. Над головой раздались ленивые шаги солдаты. Генрик вскинул руку, Растерянный взгляд жертвы. Человека средних лет с уставной офицерской причёской. Генрик спустил курок допотопного револьвера. Грохот выстрела ударил по ушам, а разрывная пуля отбросила оберста на ступени. Тело перевернулось и поползло вниз. Девушка завизжала, и злость вывела Хендрика из равновесия. Скотина, какого чёрта ты потащил вниз свою шлюху? Ты же всегда целовал её в прихожей и спускался один. Он опустил ствол и выстрелил ещё раз, целясь в коротко стриженный затылок. Джевушка оказалась шустрой, очень шустрой. Чему тут удивляться? Она достигла вершин профессии, пробившись через немыслимые трудности с самых низов, с дешёвых уличных панелей. Продолжая кричать, она бросилась бежать. Генрик ничего не имел против неё, и он вовсе не садист, не маньяк, не любитель смотреть, как кровь хлещет во все стороны. Ему даже пришлось по вкусу её лицо с заворажительными бровями над выпуклым лбом. Это просто стечение обстоятельств. Она видела его, могла его опознать. Очки вряд ли надежно вскрыли пиратский шрам. Хенрик всегда с первых шагов был вынужден не оставлять улик и свидетелей. Это непременное правило в его работе, одно из немногих, которое он исполнял неукоснительно. Он выстрелил ей в спину и отбросил револьвер. Когда солдат с карабином наперевес выбежал на площадку, Хенрик уже мчался, захлопывая за собой двери к спасительной ванной. На стене прихожей, за его спиной, белела лоскут бумаги с грубо намолованными буквами: "Казньён Народным фронтом. Тигры освобождения Симанга. Смерть акупантам". Он раздавил корпус переносного пульта. Маленькая коробочка хрустнула, вздрогнул пол. На лестницах сработали дымовые бомбы. В доме поднялась паника. Приученные ко всему жители с криками покидали жилище. Стоя у дверей и напряжённо прислушиваясь, Генрик представил Как кашляющий от едкого дыма солдат на ощупь добирается до двери, расстреливает замок и всаживает ему очередь в спину. Он едва удержался, чтобы не оглянуться. Никакой солдат Семанга не кинется очертях голову в дым на встречу неизвестности. Таких дураков больше нет. Вот уже несколько лет, как они все повывились. Он выбежал на лестницу, в толчую тел, в едкий непроницаемый дым. На бегу содрал себя парик, сунул в карман очки и отклеил густые накладные брови. Его толкали, ощупывали руками обезумевшие люди. Несколько раз он едва не упал, пока, наконец, не выбежал на улицу и не поплелся прочь, расталкивая зевак, задравших головы, изображая слепшего от дыма. В ближайшем проходном дворе он вынул из носа фильтры и вместе с очками завернул их в парик. Свёрток он засунул в жефу утилизатора на соседней улице, предварительно убедившись, что видавший виды аппарат исправен. Узким переулком он вышел к дымящей жировне. Люди ели горячее мясо и обсуждали происшествие. На него никто не обратил внимания. В ожидании эвакуационной бригады он купил бутылку холодной содовой и с наслаждением промочил горло. Дело сделано. В запасе у него оставалось ещё 3 минуты. Из кафе неподалеку доносилась волшебная мелодия. Он узнал ее и медленно двинулся навстречу звукам. На душе было спокойно. Чип не засек никаких следов систем наблюдения. Казалось, ничто не предвещало беды. Он подумал, все-таки целый оберст. Теперь ему точно дадут фельдфебеля. В спецназе не бывает рядовых. Обер-дефрейтер он получил еще на выпуске. штабс-ефрейтор, ему присвоили после первой же операции. Высшее солдатское звание, лейтенант штаб-ефрейтор, ему дали год назад, когда он отправил на небеса какого-то заезжего политика, обставив это дело как месть религиозных фанатиков. Над крышами поднимался столб чёрного дыма, издалека послышались звуки сирен. Если не смотреть пристально, Пуданг даже мог сойти за обычный город со всеми положенными городу службами: каретами скорой помощи, пожарными, полицией. Местным жителям было безразлично, что большая часть оборудования этих служб обеспечивается поставщиками извне, а персонал укомплектовывается за счёт добровольцев из других стран или военнослужащих альянса и состава миротворческой группировки.